Глава 4. В поисках своего пути. Когда будущее тревожит. Людей страшит не будущее, а неизвестность. Наш мозг эволюционно натренирован бояться неизвестности и неопределенности. Когда мы не понимаем, что будет дальше, мы инстинктивно готовимся к худшему. Запускается стрессовая реакция. Как известно, в стрессе Практически невозможно рационально мыслить и принимать взвешенные решения. Получается, что в реальности все хорошо, а организм переживает стресс. Страхами и тревогами наполнена жизнь подростков и старших школьников. Но тут-то понятно, заканчивается один период жизни, впереди новый самостоятельный путь. Источник тревог может быть связан с неуверенностью в себе, с повышенной тревожностью родителей передающиеся ребенку, неудачным предыдущим опытом, семейным сценарием, к которому он привык, негативным образом мышления и тому подобное. Чтобы бояться будущего, нужно специальным образом о нем думать. Я предлагаю не отгонять тревожащие мысли, а уделить им должное внимание. Для этого выпиши на бумагу все свои страхи и переживания относительно будущего. Рекомендую страхи писать в столбик, а потом, напротив каждой позиции, записать ответ на вопрос, откуда взялась мысль, что будет именно так. Это позволит провести анализ причин страхов. Выбери сначала те позиции, которые являются плодом нездоровой фантазии, и ответь себе на вопрос, зачем мне надо, чтобы было так. Спешу напомнить, что негативный образ мыслей формируют страхи, которые и привлекают в нашу жизнь все неприятности. Мозг в виде этих фантазий получает сигнал и реализует желаемое. В данном случае поможет только один вариант ⁇ начать контролировать свои мысли и думать позитивно. В своем списке стоит изменить пугающие мысли на ободряющие и вселяющие веру в себя. Позитивное мышление не позволит вам сделать все, но оно, позволит вам сделать все лучше, чем негативное мышление. Зиг, Зиглар. Из оставшихся позиций выбери те, которые связаны с личным неудачным опытом. Здесь стоит поразмышлять и понять причину неудач. Определить для себя план, который поможет в дальнейшем минимизировать подобные ситуации или избежать их. Потом найди переживания и тревоги, которые формировались из-за взрослых тревогу могут подогревать родители невротики которые привыкли жить в таком состоянии учителя пугающие провалом на выпускных экзаменах ровесники вечно сомневающиеся в себе необходимо признать что тяжелая или не сложившаяся жизнь родителей неожиданная смена места жительства безденежья разводы потери работы отсутствие образования трудные жизненные обстоятельства и тому подобное не должна оказывать влияние на тебя. Тут стоит найти в себе силы отказаться от этого родительского сценария и установок. Признать, что ты имеешь право жить другой жизнью. В этом случае я предлагаю сделать следующую практику. Закрой глаза и представь перед собой значимого взрослого, который живет с ощущением, что мир опасен. Он привык, что его жизнь наполнена трудностями и испытаниями. И свое отношение к миру и будущему этот человек навязывает тебе. Представь в своей руке предмет, который является символом этих установок и сценариев. Это может быть все, что угодно. Отдай символ этому человеку со словами. «Я благодарю тебя за твою заботу и желание оградить меня от неприятностей. Я верю, что твое отношение к миру, людям, событиям...» Помогает тебе избегать проблем. Но это твой способ так жить. Я оставляю себе право жить и относиться к миру так, как хочется мне. Тебе возвращаю твое, себе оставляю свое. Необходимо, чтобы взрослый взял этот символ себе. Должно появиться понимание, какой будет жизнь без чужих ограничивающих убеждений, страхов и опасений. Возникнет осознание, что совсем не обязательно проживать жизнь, похожую на родительскую, а можно жить согласно своему прекрасному плану. Да будет так. С остальными позициями стоит поступить следующим образом. Если действительно есть риск, что событие сложатся не так, как хотелось бы, то предлагаю ответить на эти вопросы. Можно ли избежать этого, и что для этого важно сделать? Если избежать этого нельзя, то что помогло бы мне в том, чтобы спокойно принять это. Еще повышенная тревожность может быть связана с пониманием того, что сейчас ты бездействуешь или делаешь недостаточно для того, чтобы твое будущее было относительно стабильным и благополучным. Тогда нужно принять тот факт, что по-настоящему мы живем сейчас, а это значит, что заниматься делом и действовать нужно тоже сейчас. Когда мы делаем хоть что-то вместо переживания о будущем, то живем в настоящем, в большей степени. Помни, куда направлено внимание, туда и течет энергия. Чем меньше времени и энергии мы тратим на переживания по поводу неизвестного, тем больше у нас остается ресурсов, чтобы действительно влиять на свою жизнь. Искать любимое дело, переезжать в города и страны мечты, строить отношения, поддерживать здоровье. Подумай, что бы ты могла сделать относительно тревожащей тебя области или сферы. И начни маленькими шагами делать это уже сейчас. Допусти мысль, что может не получиться, или это произойдет не совсем так, как ты хотела. Не бойтесь рисковать и остаться вдруг у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы изменить ее к лучшему. Автор неизвестен. Проблема в том, что вся наша жизнь в некотором смысле одна сплошная неизвестность. Неопределенность контролировать невозможно. А беспокойство и сопротивление могут только усугубить положение дел. Люди снизили риск критических опасностей и научились худо-бедно прогнозировать будущее. Но в глобальном смысле никто из нас не знает, что ждет его завтра и даже в следующую минуту. В данном случае остается лишь научиться доверять Вселенной и себе и знать, что ты способна справиться с любой трудностью. Для этого достаточно вспоминать яркие моменты своей жизни, когда ты достойно выходила из любых ситуаций, когда совершала неожиданные для самой себя поступки, когда случались приятные встречи и знакомства. Думаю, что каждый может согласиться с тем, что самое лучшее, происходит неожиданно. Спонтанно принятое решение дарило столько удивительных моментов. Можно же воспринимать жизнь как приключение, а не как трагедию. Приключение всегда предполагает неожиданный исход. И именно в этом и есть его прелесть. Стоит почаще отходить от намеченного плана. Умение принимать жизнь такой, какая она есть, позволяет быстрее и четче определить свои ценности и цели. Представь, что ты готовишь важный проект и беспокоишься о результате. Придумывая негативное развитие событий, можно погрязнуть в тревоге и стрессе. Если настроишь себя на положительный исход дела, то сможешь расслабиться и выполнить работу гораздо быстрее. Всегда же есть выбор, как воспринимать ситуацию. Как тебе поможет тот стресс, в который ты себя вогнала? Скорее, это стало привычкой. Если есть представление, что, расслабившись, ты пустишь все на самотек и провалишь проект, то тогда у тебя проблема с ответственностью. Для облегчения задачи рекомендую составлять план работы, разбивать его на части, определять сроки и соблюдать их. Тогда твой уровень тревоги значительно снизится. Стоит признать тот факт, что предсказать будущее невозможно и бесполезно. Важнее сосредоточиться на настоящем моменте, делать лучшее, из того, что ты можешь. Когда клиент на консультации рассказывает историю о своем страхе, который не дает ему действовать, я всегда предлагаю пойти глубже в этот страх. Например, есть страх открыть свое дело, вложив внушительную сумму денег. Проект может быть неудачным, что повлечет потерю вложенных средств. Прошу продолжить размышления, отвечая на один и тот же вопрос. Что будет потом? Это может повлечь за собой долги, которые есть риск не вернуть. Можно потерять машину, потом имущество, остаться без крыши над головой. Что будет потом? Можно пофантазировать об образе бомжа, который просит милостыню у прохожих. Что будет потом? А потом клиент с облегчением вздыхает и говорит, «О, наконец, мне не надо будет никуда торопиться, тревожиться о будущем, тяжело работать и можно расслабиться». Ведь так же живут бомжи. Или начинает смеяться, осознавая, насколько абсурдный вышел финал и удивляется своей богатой фантазии. Но чаще всего признает тот факт, что самое страшное – это смерть. Неудачный проект и безденежье – не самое страшное событие. Если ты жив, значит, способен вытащить себя из любой трудности. После подобного обсуждения всегда приходит облегчение. Для самостоятельной проработки страхов и тревог предлагаю воспользоваться техникой, которой поделилась Ада Конде в одном из своих видео. Эта техника выручала меня не раз. Нужно ответить всего на четыре вопроса. Лучше проделать эту работу письменно. Напиши, чего ты боишься. Один страх. Первое. Что хорошего с тобой случится, если ты это сделаешь? Второе. Что плохого может произойти? Третье. Как ты можешь минимизировать потери и подстраховаться? Четвертое. Сможешь ли вернуться к тому уровню, с которого начала, и что тебе для этого нужно сделать? Чтобы решиться на перемены, нужно быть в контакте со своими эмоциями и страхами, которые нами управляют и могут помешать этому процессу. У каждого они будут разными и проявляться будут тоже по-разному. Важно не бороться со страхами или ждать, когда они исчезнут, а найти способ действовать, даже когда тебе страшно. Подходящее окружение может укрепить желание в осуществлении плана. Даже если это будет хотя бы один человек, который достиг того, о чем ты мечтаешь. Это поможет тебе двигаться к поставленным задачам, вдохновляться его успехом.